Агнии снилось, что она идет по мертвой изуродованной равнине, по неровному лицу которой тут и там, среди невысоких холмов, корявых вековых олив, стройных пиней и высохших кустов бересклета, разбросаны бесформенные каменные обломки. Вокруг нее царила мертвая тишина, нарушаемая только шепотом ветра в ветвях. Приглядевшись к разбросанным вокруг обломкам, Агния поняла, что это части разбитых статуй — то мраморная нога, то кисть каменной руки, то голова античного божества с отбитым носом, то расколотая капитель коринфской колонны. Еще раз оглядевшись по сторонам, она поняла также, что невысокие холмики, возвышавшиеся то тут, то там, — это развалины домов, руины жилищ и храмов, И тогда Агния, наконец, осознала, что идет не по безлюдной, безжизненной равнине, а по тому месту, где некогда билось сердце мира, где было средоточие власти и богатства, казавшихся вечными и неисчерпаемыми. Это были развалины великого города Рима. Города, который диктовал свою волю всему миру, города, по чьим улицам проходили, покорно склонившись, военачальники разбитых армий, Царей побежденных государств. Сейчас здесь царили нищета и запустения, потому что город Рим пал, пал не столько под ударами бесчисленных орд-варваров, сколько под тяжестью собственных грехов. И едва Агния поняла это, она поняла также, что руины Рима не совсем безжизнены. В разваленных домов богатых патрициев, в руинах разрушенных храмов и просто в землянках прятались последние жители этого города — жалкие потомки владык мира, облаченных в белоснежные тоги, жалкие потомки гордых воинов и философов. Последние римляне выглядывали из своих скромных хижин, из убогих землянок, чтобы убедиться, нет ли снаружи какой-то опасности, не проходят ли мимо варварские войны, и провожали Агнию удивленными взглядами. Но она не задерживалась, чтобы разглядывать их или вступать с ними в бесцельную беседу. Она шла быстро и уверенно, у нее была важная цель, которая влекла ее вперед, как парус влечет корабль. И, наконец, она почувствовала, что эта цель близка. Впереди, на вершине холма, она увидела высокого величественного старца в длинном белоснежном одеянии. Лицо этого старца испускало сияние не такое яркое, как слепящий свет полуденного солнца, и не такое беспокойное, как свет пылающего в ночи факела. Это было ровное золотое свечение, подобного которому огней никогда не приходилось видеть. Не яркое, оно, тем не менее, затмевало солнечный свет. При виде величественного старца страх наполнил ее сердце, но в то же время восторг ибо она знала, что встреча с этим человеком наполнит ее жизнь высоким, бесконечным смыслом. Не доходя до холма, на котором он стоял, Агния упала на колени и опустила глаза, не смея смотреть в глаза святого. И тут зазвучал его голос. Он был негромким, но его слышали окрестные холмы, древние оливы и разбитые языческие боги. Его слышал и каждый человек — и каждое бессловесное создание, обитающее на холмах Рима. — Ты отмечена и избрана, — проговорил святой. — Найди тропей, найди его. И в то же мгновение Агния проснулась. Она лежала на сбитых простынях, комната была залита тусклым лунным светом, призрачным и зеленоватым, как ночное море. Сердце ее билось в бешеном болезненном ритме, и голос святого звучал в ее ушах. «Найди тропей!» «Что такое тропей?» — мысленно проговорила Агния. «Что за странное, бессмысленное слово? Впрочем, стоит ли искать смысл в том, что привиделось мне во сне?» Она встала, поправила постель и снова легла. На этот раз ей ничего не снилось, и она проснулась только ранним утром, когда комнату залил яркий солнечный свет, проникающий сквозь плохо задернутые шторы. В первый момент после пробуждения она не могла вспомнить свой сон, помнила только, что это было что-то очень важное и волнующее. Агния взглянула на часы. Было еще очень рано, и она встала, чтобы задернуть занавески, Но когда она встала перед окном и почувствовала на своем лице нежные лучи утреннего солнца, она вспомнила другое сияние, вспомнила ровное золотое свечение, которое исходило от лица святого старца, старца из ее сна. И тогда она вспомнила этот сон, вспомнила его в мельчайших деталях и вспомнила слова святого «Ты отмечена и избрана, найди тропей». И снова, как во сне, она почувствовала растерянность и бессилие. Что такое тропей? Ей это слово ничего не говорило. Единственное, что приходило ей в голову, что это слово как-то связано с серебряной ладанкой, которую принесла ей Аня. Сна больше не было ни в одном глазу. Агния приняла душ, оделась, и, прежде чем сварить себе кофе, достала из письменного стола листок, на который она перенесла буквы и значки, начертанные на ладенке. Буквы, как она поняла еще вчера, были древнегреческие. Агния не знала этого языка, но она нашла в книжном шкафу оставшийся от деда хороший словарь. С этим словарем в руках она попыталась перевести надпись на ладенке, Но из этого ничего не вышло, Надпись была совершенно бессмысленной, беспорядочное сочетание букв и не более того. Агния почувствовала свою вопиющую беспомощность. До сих пор ей почти всегда хватало знаний, полученных от деда и приобретенных в институте. Она считалась хорошим специалистом в своей области, ее ценили коллеги и клиенты, но вот теперь она столкнулась с задачей, которая была ей не по зубам. Тупица, проговорила она, глядя в зеркало. Ни на что негодная, самодовольная тупица. Из этого пессимистического состояния ее вывел звонок в дверь. Огняя выглянула в глазок и увидела на лестничной площадке несчастное существо, отдаленно напоминающее недокормленного мышонка. По сумке с ноутбуком она узнала Аську и открыла дверь. Извини, что я так рано, пробормотала подруга, переступая порог. «У меня в квартире маляры какой-то клей развели, дышать просто невозможно. Я чуть не задохнулась. Можно я у тебя немножко побуду, хоть часик?» Аська действительно выглядела не лучшим образом. Она и в лучшие времена не отличалась здоровым цветом лица. Но сейчас была просто зелено-серой, за исключением глаз. Глаза у нее были красные, как у больного кролика». «Да живи сколько хочешь», — проговорила Агния, сочувственно разглядывая подругу. «Кофе хочешь? Ты еще спрашиваешь». На бледном Аськином лице возникло мечтательное выражение. «Не просто хочу. Ужасно хочу. Чашка кофе сделала бы меня человеком». Они отправились на кухню. Агния насыпала кофе в джезву, залила водой и поставила на огонь. Аська села за стол и машинально взяла в руки какую-то бумажку, принялась вертеть ее в руках. — Что это такое? — спросила она с неожиданным интересом. Агния отошла от плиты, взглянула через плечо подруги. Аська разглядывала листок, на который Агния перенесла буквы и символы серебряной ладонки. — А, это я безуспешно пыталась расшифровать надпись на одной старинной вещице. — Интересно. — протянула Аська, зачем-то поворачивая листок. — Ну и как? Расшифровала? — Нет, — Агния вздохнула. — Какой-то бессмысленный набор букв. — Это похоже на циклический код, — пробормотала Аська. — Может быть, это просто код Цезаря? — Что? — переспросила Агния. — При чем здесь Цезарь? — Римский император Цезарь придумал этот код, чтобы шифровать свои письма. Он просто сдвигал каждую букву на несколько позиций по алфавиту. Например, вместо первой буквы алфавита «А» писал третью «Ц», вместо второй «Б», четвертую «Д» и так далее. «Аська!» — огнеизумленно уставилась на подругу. «С каких это пор ты интересуешься древней историей?» «Я вообще-то не очень ею интересуюсь», — пробормотала Аська, продолжая поворачивать листок. Просто мне в одной фирме поручили разработать такой код, который невозможно взломать. Вот я и почитал немного об истории вопроса. Но это точно не код Цезаря. Все гораздо сложнее. Я ж тебе говорила, что здесь все сложно. Вздохнула Агния, почувствовав некоторое облегчение. Значит, она не такая уж тупица, если даже Аська не может разгадать загадку серебряной ладанки». Постойка, попробую использовать программу дешифрации. Аська открыла свой ноутбук, защелкала клавишами, вводя в компьютер загадочные буквы. Вдруг она повела носом. Чем-то так пахнет. Ах ты, черт! Огние метнулась к плите, где выкипала забытая ею Джезва. Она вылила остатки кофе, сполоснула Джезву и поставила на плиту новую порцию. Аська тем временем оторвалась от компьютера и с явным интересом проговорила. «Ты говоришь, эта надпись сделана на старинной вещице? Насколько старинной? Точно сказать пока не могу, но ей не меньше тысячи лет». «Ничего себе!» — глаза Аськи загорелись. «Тогда это настоящее открытие. Переворот в криптографии. В чем?» В науке о шифрах всегда считалось, что код Виженера изобретен в Италии в XV веке. Это метод шифрования с использованием ключа, который применяется для переключения алфавита после каждой буквы. Между прочим, очень надежный шифр, хоть и очень старый. В принципе, код Виженера – это усовершенствованный код Цезаря. Он еще называется многоалфавитным кодом. Суть его заключается в том, что составляется таблица, так называемый квадрат Виженера или табула ректа, которая представляет собой для латинского алфавита 26 строк по 26 символов, а для русского 33 строки по 33 символа, причем каждая следующая строка сдвинута на несколько позиций. Таким образом, получается 26 разных шифров Цезаря, или «тридцать три», в зависимости от того, какой алфавит используется. «Поняла?» «Приблизительно. Но при чем тот ключ, о котором ты говорила?» «А, вот это самое главное. Таблица Виженера известна всем, а вот ключ держится в секрете и используется для шифрования и расшифровки. Берется какое-то ключевое слово, которое легко запомнить. Например, «кофеварка». Аська взглянула на Джезву. И это слово записывают подряд много раз, пока его длина не сравняется с длиной текста, который нужно зашифровать. То есть пишут «кофеварка», «кофеварка», «кофеварка», «кофеварка» и так столько раз, сколько нужно. Потом берут из таблицы виженера символ, соответствующий первому символу ключа, то есть в нашем случае букву «К» и используют для шифрования первого знака кода Цезаря из соответствующей строки. «Стоп, стоп!» — запротестовала Агния. «Я ничего не понимаю. Это слишком сложно для меня. Ну, короче, должно быть какое-то ключевое слово. Если его знать, расшифровать эту надпись очень легко, но без ключа это практически невозможно». Об этом коде писал даже знаменитый математик Чарльз Лютвидж Доджсон. Люис Кэрролл, автор Алисы. Ну да, он самый. Кстати, он напрасно назван именем Виженера. Французский математик и пректограф Блес Виженер только доложил о нем Королевской комиссии, а изобретен этот шифр задолго до него. Если ты говоришь, что этой надписи больше тысячи лет, тем более. Ты не знаешь, какой здесь используется ключ? — Если б я знала, — вздохнула Агния, — эти буквы — все, что у меня есть. Жаль, но, возможно, я сумею справиться и без ключа. Кстати, у тебя кофе опять убегает. Агния метнулась к плите и успела в последний момент перехватить Джезву. Она разлила кофе по чашкам, поставила на стол вазочку с печеньем, села рядом с подругой. Теперь Таня отрывалась от экрана своего компьютера. «Нет, ничего», — через некоторое время сказала Аська огорченно. «Без ключа ничего не выходит. Но я еще попытаюсь, а пока... Ой, на работу опаздываю. Сегодня важное совещание». Аня шла по улице, глубоко задумавшись, как вдруг прямо перед ней возникла сутулая фигура. Инстинкты сработали, как всегда, молниеносно, и Аня приняла боевую стойку. Но тут же разглядела, что едва не столкнулась с безобидной, сгорбленной старушкой в кокетливой шляпке с двумя пластиковыми сумками в руках. Аня представила, как смешно она выглядит со стороны, и расслабилась. Старушке же было не до смеха. Она охнула и от неожиданности выронила свои сумки. По тротуару рассыпались какие-то банки, коробки и пакеты. Сахар, макароны, полуфабрикаты, печенье. Сосиски расползлись по тротуару длинной розовой гусеницей. — Смотреть надо, куда идешь, — взвизгнула старуха. — Молодая еще, а ничего не видишь. — Извините, бабушка, — проговорила Аня виновата, наклонилась и стала собирать рассыпавшиеся продукты. Старушка что-то возмущенно бормотала, и на четвереньках копошилась рядом с Аней, собирая продукты в сумке. — Бабушка, да не нагибайтесь, я сама все соберу. — Знаю я, как ты соберешь, — проворчала старуха. — Половины продуктов не досчитаешься. Знаю я эту молодежь. — Зря вы так. Я же не нарочно. Я же извинилась. — Еще б ты извинилась. — Да толку-то в твоих извинениях. Вон, сметана пролилась и сахар просыпался. Думаешь... «Легко мне жить на одну пенсию». Наконец все было сложено, Аня прихватила сумки левой рукой, а правую подала старухе, чтобы помочь ей подняться. Та вцепилась в ее плечо цепкой когтистой лапкой, с трудом поднялась на ноги, оказавшись неожиданно тяжелой, еще что-то недовольно пробормотала и заковыляла к переходу. Аня пошла своим путем, выбросив склочную старуху из головы. Она не видела как то пройдя квартал, села в длинную черную машину. Сидевший на заднем сиденье мужчина средних лет с пронзительными глазами и густыми бровями, которые придавали его лицу мрачное и неодобрительное выражение, подвинулся и закрыл дверцу машины. Впрочем, сейчас полковник Стрепетов явно был доволен. — Прикрепила маячок, — доложила ему в полголоса старушка. — Незаметно, она его ни за что не найдет. «Видел, Александра Марковна!» — полковник улыбнулся одними губами. «Профессиональная работа!» Старушка слегка зарделась от похвалы. Агния подскочила на кровати, потому что в квартире стояла зловещая тишина. «Черт! Снова не слышала будильника!» То есть слышала, спросонья нажала на кнопочку и тут же провалилась в сон. Просидела до ночи, размышляя над ладенкой, «И вот вам результат!» Проспала, как в школу. Стыд какой. Агния заметалась по квартире, бешено собираясь. Некогда в душ, некогда даже кофе выпить, только умыться и кое-что набросать на лицо. У Салуянова вчера сорвался выгодный заказ, так что сегодня он будет злой как черт. Уж огребет Агния от него сегодня по полной программе. Так, кажется, ничего не забыла. Ключи от машины вот они, Документы, кошелек в сумке и телефон. Агния открыла дверь, и тут же глаз ее зацепился за фигуру на площадке. Фигура была удивительно знакомой и копошилась у одной из дверей, той, где никак не могло ее быть. «Марьянка!» — закричала Агния удивленно. «Ты ли это? Глазам своим не верю!» Агнюша, полноватая, улыбчивая, белозубая женщина — обернулась и пошла на Агнию, широко выставив руки для объятий. «Как же я рада тебя видеть!» У Агнии из головы тут же вылетели и шеф Салуянов, и две важные встречи, и пробки на дорогах. Она заключила соседку в объятия, затем женщины от души расцеловались. Марьяна была соседкой, была бы и подругой, если бы Агния была постарше, а так восемь лет разницы все-таки — хотя знакомы они были с детства. Марьяна родилась в этой квартире, и дед Агни дружил с ее родителями. Потом Марьяна вышла замуж, родила подряд двоих мальчишек, и родители ее построили себе загородный коттедж, чтобы, по их словам, иметь хоть малую талику покоя. Некоторое время назад мужу Марьяны предложили выгодный контракт в Канаде, и они уехали всей семьей. — Вы вернулись? — спрашивала Агния. «Да нет, пока еще этот контракт у Леньки не кончился. А потом, может, и продолжится», — рассмеялась Марьяна. «Он у меня оказался ценным специалистом». «Да что мы на лестнице стоим? Пойдем ко мне, хоть кофе выпьем. У меня пирожки есть». Агния усмехнулась. Марьянка в своем репертуаре. Жить не может без мучного. Есть, конечно, у нее лишний вес, но это ее нисколько не портит. Ишь, какой цвет лица отличный». Пока Марьяна заваривала кофе и подогревала пирожки, Агния осмотрелась. Квартира пустовала много времени, однако не было ни пыли, ни хлама и воздух свежий. «Куда там?» — Марьяна махнула рукой. «Второй день пошел, как проклятая, чтобы в порядок все привести. Да тут и года не хватит». Марьяна и раньше известна была в доме как отличная хозяйка. Сестра, конечно, приходила, племянница, как замуж вышла, пожила тут месяца три, пока у них в квартире ремонт закончится. Траторила Марьяна, наливая кофе. — Ну, давай. С утра спиртного нельзя, так хоть кофе, чокнемся за встречу. Кофе был сварен отлично, но показался Агне ужасно горьким, когда Марьяна оставила чашку и сказала тихо. — Жалко, как Николая Львовича. Вот приехала и сразу вспомнила — как он моим парням про историю древнего мира рассказывал. Так интересно. — Ты знаешь? — сдавленно спросила Агния, потому что, как всегда, при мысли о смерти деда, сжалось сердце. — Сестра писала мне, — кивнула Марьяна. — Так и не нашли никого. Дело закрыли. — Наверное, — вяло сказала Агния. — Больше двух лет прошло. — А как Анька поживает? Марьяна тряхнула головой, и постаралась, видно, сменить тему. «Замуж вышла?» «С чего ты взяла?» — удивилась Агния. «С какого это перепуганька замуж вышла?» «Ну, как же!» Теперь настал черед Марьяны удивляться. «Был же у нее мужчина!» «Такой, я тебе доложу, интересный!» «А ты видела, что ли?» В голосе Агнии слышалось явное недоверие, хотя Марьянка была женщиной толковой, никогда ничего не путала и от себя не прибавляла. С другой стороны, какой еще Аньке мужчина? Была у нее какая-то любовная история, но так давно она никогда не рассказывала, огней не спрашивала, после смерти деда она была в ужасном состоянии. Потом наступила долгая депрессия, из которой она потихоньку вылезла, спасаясь только работой. — Да вот как тебя видела, — рассердилась Марьяна. — Не веришь, что ли? — Да когда же это было? — А я тебе точно скажу, — азартно сказала Марьяна. — Два года, семь месяцев и пять дней назад. Нет, кажется, шесть. — Откуда такая точность? — посмеивалась Агния. — Да потому что видела я их как раз накануне нашего отъезда. Вот так бегу по двору, на помойку вся замурзанная, а они тут стоят, с дедом твоим разговаривают. — С дедом? Ну да, Анька и мужик этот... «Не скажу, что красавец писаный, но что-то в нем есть, сила какая-то». И Анька на него смотрит, и прямо светится вся, как елка новогодняя. А я тут с мусором, как полная дура, и штаны все заляпанные, даже неудобно. А потом что было? «Да ничего, я поскорее в подъезд проскочила, не подошла к ним, потому что в таком виде. охучила меня мама, что всегда надо себя в порядке держать». А мне все не впрок. А они, значит, разговаривали. Ну да, во дворе. Так не вышло мне, значит, с мужиком этим. Жаль. А рано утром мы улетели. Было это 23 сентября, я точно помню. Стало быть, видела я их 22 второго. Агния молчала. 23 сентября... Она прибежала домой по звонку соседки и нашла деда, лежащим на полу в луже крови. Рядом валялась треклятая лампа с тремя грациями. Тело уже остыло. Значит, накануне Аня виделась с дедом и даже познакомила его со своим другом. Судя по рассказу Марьяны, не просто другом, а любимым человеком. Отчего же она не сказала Агне об этом, не придала значения? не хотела вмешивать своего приятеля в дело об убийстве. Но в таком случае куда он делся потом? Ведь Агне точно знает, что была у Аньки любовная драма, как выражаются в сериалах, после чего она вернулась вся озледеневшая, ушла из большого спорта и никому не рассказывала о своей личной жизни. Агне тогда и не спрашивала ни о чем, потому что была в шоке после смерти деда, и получается, что все эти события случились одновременно. Совпадение? Все может быть. Однако встали перед глазами закатившиеся глаза убийцы, который шептал злорадно. «Хочешь знать, кто убил твоего деда? Спроси свою подругу». И умер подлец, так ничего и не сказав. Примечание. Смотри роман Александровой «Заря Востока». Конец примечания. «Агния, ты что?» — перебила ее Марьяна. «Тебе плохо?» «Да нет». Агния очнулась и поглядела в испуганное лицо соседки. «Просто вспомнила про деда. Да никогда и не забывала». «Извини меня. Я тут прицепилась со своими разговорами. Бурно каялась Марьяна. Выпей еще кофейку, пирожок съешь. Ты прям зеленая вся стала». Однако пирожок показался Агне резиновым, а кофе совершенно безвкусным, как вода. Она бросила взгляд на часы и поняла, что безнадежно опаздывает на работу. «Ах, да и черт с ними со всеми!» В голове звучал злорадный голос. «Спроси свою подругу! Спроси свою подругу!» «Я пойду», — пробормотала Агния. «На работу пора». Марьяна смотрела удивленно. Еще больше она удивилась, когда увидела, что Агния пошла не к лифту, а к себе в квартиру. Марьяна пожала плечами, но ничего не сказала. Как Агния изменилась за это время, что они не виделись, выглядит старше, чем есть, и эта морщинка возле губ скорбная. Она деда очень любила, а тут такое с ним случилось. жалко как Николая Львовича, такой замечательный был старик».